Глава 6. Сдерживаем внутреннего психа, защищаясь от атаки Важно правильно подготовиться, прежде чем вступать в переговоры с сумасшедшим. Но никакая подготовка вам не поможет, если вы утратите самообладание в самом начале разговора. Столкновения с иррациональными людьми обычно проходят по довольно предсказуемому сценарию – К сожалению, этот сценарий довольно плох. Сначала вы решаете, что пришло время поговорить с иррациональным человеком. Вы собираетесь силами. Вы заводите разговор. Но буквально через пару слов ваш собеседник потихоньку закипает и начинает кидать в вас словесные гранаты вроде следующих. «Пойду повешусь, тебе так будет только лучше. Я всегда знал, что ты меня ненавидишь. Ну, спасибо, что доказал это. Отвали». Пошла к черту, ты совершенно не прав. Ты только и делаешь, что разочаровываешь меня, ты тупой, катись отсюда, ты мерзкий, видеть тебя больше не хочу. Чем больше он атакует, тем больше вы обороняетесь, а потом к вам приходят чувство злобы и испуга. Вы скатываетесь из защитной стойки прямиком в иррациональность до того, как успеваете что-то понять. Гормоны стресса заполняют ваше тело, сердце начинает бешено биться. Вы краснеете и трясетесь, затем орете, ругаетесь или плачете. Наконец вы заключаете «с меня хватит» и уходите, потерпев сокрушительное поражение. Каковы итоги вашего столкновения? Вы унижены и злы. Вас немного тошнит, а еще вам страшно, потому что вы потеряли контроль над ситуацией. Вы думаете, нет, больше я в такое не вляпаюсь. Если же атака была подлой, вы можете даже заявить еще один такой разговор, я не переживу. В то же время иррациональный человек думает, что победил. В результате иррациональная личность еще сильнее концентрируется на своих нереалистичных идеях и становится еще более безумной. А значит, вы сделали только хуже совсем ничего не улучшив. А теперь посмотрим, что же произошло на самом деле. С вашей точки зрения иррациональный человек кажется опасным и непредсказуемым. Но в реальности иррациональные личности будут повышать градус спора, если вы с ними не согласитесь, скажете «нет», отметите, что они неправы или попросите их сделать что-то, что они делать не хотят. Когда это произойдет, вы отреагируете соответственно. А это значит, вы отступите под натиском атак иррационального человека. Вы пойдете от разности мнений к спору и затем к ссоре. К этому моменту вы, скорее всего, захотите зафиксировать убытки и остановиться. Но иррациональный человек не таков. Как только в разговоре появится первый намек на расхождение во мнениях, он тут же иногда за несколько секунд, перескочит к разногласию, затем к спору, драке и, наконец, к полномасштабной войне. Треугольник, цилиндр, треугольник. Чтобы понять, почему чужое безумие сводит вас с ума, вспомните о трех мозгах, о которых мы говорили ранее. У иррационального человека контроль над ситуацией держит мозг рептилии. Это заставляет человека реагировать по типу «бей» или «беги», а также обуславливает узость взгляда на мир. Ваш мозг работает иначе. У вас всем заправляет верхний слой, неокортекс, поэтому вы можете думать логически и видеть вещи, С разных сторон. И хотя вы тоже можете быть чуточку безумной, кора головного мозга держит все под контролем. Но когда иррациональный человек задевает ваши больные места, менделевидное тело подает сигналы тревоги. В результате контроль перехватывает средний и нижний мозг. Части мозга начинают бороться за лидерство, а ваше поле зрения сужается. Чем больше вы расстраиваетесь, тем больше разъединяются части вашего мозга. И, наконец, мозг рептилии получает полный контроль над вами. К этому моменту вы оба пользуетесь мозгом рептилии, но для иррационального человека это родные стены, и ему или ей в этой ситуации вполне комфортно. Вообще у иррациональных людей нет никаких проблем с тем, чтобы пойти на крайности, лишь бы заставить вашу миндалину завладеть вами. Вас же довольно сильно пугает перспектива быть отданным на волю мозга рептилии. Именно поэтому иррациональная личность продолжает нагнетать, в то время как вы просто хотите закончить спор. При таком развитии событий иррациональный человек всегда выигрывает, а вы всегда терпите поражение. Но иррациональная личность тоже что-то теряет, потому что становится еще более деструктивной или саморазрушительной. Но как предотвратить такой сценарий? Нужно вооружиться тремя приемами, помогающими сохранить ясность ума под атаками сумасшедшего. Прием номер один. Превращение атаки в возможность. Когда иррациональный человек атакует, Ваш первый инстинкт – ударить в ответ. Но это не сработает, так что не считайте это атакой. Измените свое отношение, остановившись и сказав про себя «отличная возможность проявить самообладание». Чтобы усилить данную идею в своем сознании, представьте, как кора мозга говорит эту фразу мозгу эмоциональному который, впрочем, способен ответить довольно грубо, например, «Да какое к черту самообладание, я хочу ему кадык выдрать. Поддерживайте внутренний разговор, пока кора не победит. Эта техника очень мощная, потому что она меняет ваш старый сценарий действия. Раньше вы были жертвой, а теперь внезапно стали одним из тех людей, на кого все хотят быть похожими, сконцентрированным, ясно мыслящим и не теряющим хладнокровие под вражеским огнем. Запомните, лишить вас самообладания – один из эффективнейших приемов в арсенале иррационального человека, и ваш отказ от потери равновесия – лучшая защита. Если вы все сделаете правильно, то превратитесь из того персонажа второго плана, над которым все смеются, в кино, прячущегося в углу, плачущего, ноющего или кричащего, в настоящего героя. В того самого, кто спокойно разбирается с зомби, вампирами или, в вашем случае, с сумасшедшими. Еще раз скажите себе, отличная возможность проявить самообладание. Затем, как следует, наорите или ругнитесь на собеседника про себя, не вслух, используя любые подходящие слова. А потом ничего не делайте, просто возьмите паузу. А затем опять подумайте. Отличная возможность проявить самообладание. Если Миндалина продолжает закусывать у дела, можно беззвучно накричать на самого себя. Например, скажите что-то вроде «Марк, да плевал я на это самообладание, давай просто отметелим этого черта». Затем глубоко вдохните и повторите «Отличная возможность проявить самообладание». К этому моменту ваш собеседник уже ждет, когда вы перейдете в защитную позицию и начнете кричать, плакать или убегать. Когда ничего из этого не произойдет, он окажется обезоружен. Теперь взгляните оппоненту прямо в глаза и скажите недоумевающе, но без злости. Так-так-так. И что это такое было? Теперь смотрите внимательно. Вы заметите, что собеседник... Заметно погрустнел, потому что взрывы его словесных гранат вас ни капли не задели. Это, вероятно, заставит его сказать что-то еще более жестокое и обидное. Если так и произойдет, поступите следующим образом. Просто повторите «Ага, и это тоже. Что это было?» Скорее всего, этим вы вызовете реакцию, называемую «вспышка при угасании ответа». Она случается, когда кто-то обнаруживает, что старый и проверенный трюк больше не работает. Вместо того, чтобы сдаться, человек попробует еще сильнее повысить напряжение, надеясь, что это сработает. Дайте собеседнику еще раз вербально излиться на вас, а потом скажите что-то в таком духе. «Не могу сказать, что мне нравится твой тон, но я все равно не хочу ничего упустить. Что конкретно ты пытаешься до меня донести?» — Не самое лучшее твое выступление, но скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал или перестал делать, чтобы такая беседа больше не повторилась? — В определенный момент, если вы сохраните самообладание, ваш собеседник поймет, что дикое взбрыкивание больше не работает. Теперь вы можете перевести разговор на более позитивную почву. Даже если у вас и не выйдет поговорить с сумасшедшим в этот конкретный день, вы будете гордиться своим поведением. Небольшое замечание. Вероятно, вам будет трудно сохранить хладнокровие, если вы росли с родителями, которые ссорились по любому поводу. Если это так, скажите себе, чем глубже я уйду в защиту, тем более неуверенным я буду выглядеть, и тем проще будет меня атаковать. К тому же я буду вести себя как родители, а я не хочу им подражать. Прием второй. Вспоминаем наставников. Сражаться с сумасшедшим один на один очень непросто, но ведь вы можете позвать на помощь тех, кого считаете своими учителями по жизни. Как только почувствуете напряжение, вспомните о своих прошлых наставниках и сторонниках. Остановитесь и глубоко вдохните. Представьте, что они стоят за вашей спиной, и подумайте, что они бы вам сказали, какой бы дали совет. Эти люди дадут мгновенный заряд мудрости и отваги. Шесть моих учителей уже умерли, но я все равно представляю их перед собой, когда оказываюсь в трудной ситуации, и на меня сразу накатывает волна благодарности к ним». Я впускаю их любовь в себя, напоминаю себе не действовать необдуманно» — этот совет в какой-то момент давал мне каждый из них, — «и мысленно благодарил учителей за то, что они сделали меня сильнее и верили в меня». Считайте этот подход своего рода вызовом поддержки со стороны наставников. Первое. Когда иррациональный человек бьет по вашим уязвимым местам, и вы чувствуете, что теряете контроль над ситуацией, прервитесь на секунду. Если возможно, скажите, что вам нужно в туалет или выпить воды, чтобы ненадолго прекратить взаимодействие, или просто несколько минут молчить. Второе. Как только вы поставили ситуацию на паузу, вспомните о двух или больше людях, которые любили и поддерживали вас, Абсолютно неважно, живы они или нет. Третье. Подумайте о том, за что вы благодарны им. Потратьте несколько минут, чтобы почувствовать их любовь к вам. Затем представьте, какой совет они бы дали в вашей нынешней ситуации. Четвертое. Мысленно поблагодарите своих наставников. Если вам повезло, и они еще живы, поблагодарите их потом лично. Пятое. Вернитесь к беседе. Это работает, потому что невозможно чувствовать благодарность и гнев одновременно. Когда вы наполняетесь благодарностью, гнев исчезает, что позволяет вам вернуться к беседе с более четким и позитивным настроем. Кроме того, если мозг не позволяет вам самостоятельно и четко мыслить, вспомнить разумный совет наставника он все еще способен. А поскольку совет исходит от тех, кого вы любите и уважаете, Вы, скорее всего, ему последуете. Прием номер три. Восьмиступенчатая пауза. Если вы говорите с сумасшедшим и вдруг чувствуете, что Мендалина вот-вот перехватит контроль, вам нужно поскорее ударить по тормозам. В противном случае вы станете таким же иррациональным, как и ваш собеседник. Один из простейших способов утихомирить миндалевидное тело – сделать паузу. Небольшой перерыв позволяет Миндалине успокоиться, а вам — восстановить самообладание и контроль над ситуацией. Лучший из известных мне способов сделать это — восьмиступенчатая пауза. Восьмиступенчатая пауза. Ступень первая — физическая осознанность. Распознаем и отмечаем ощущения в теле в конкретный момент. Закончите предложение. «В данный момент я ощущаю...» Впишите то, что вы чувствуете, например, напряжение в голове или посасывание под ложечкой. Ступень вторая. Эмоциональная осознанность. Прикрепляем эмоцию к физическому ощущению. Закончите предложение. «А теперь я чувствую себя...» Опишите эмоцию, которую испытываете, отметив насколько она сильна, например, крайне озлобленным, чтобы полностью передать ее словами. Ступень третья. Осознание побуждений. Выражаем свои побуждения в словах. Закончите предложение. Из-за этого чувства я захотел, захотела, опишите свою моментальную эмоциональную реакцию. Например, сказать своему мужу, что я его ненавижу. Ступень четвертая. Осознание последствий. Сверяемся с реальным положением дел, прежде чем сделать что-то, о чем потом пожалеем. Закончите предложение, если я отвечу именно так, скорее всего, опишите возможные последствия. Например, я на некоторое время почувствую себя лучше, а потом мне будет очень стыдно. Ступень пятая. Осознание, что понимаем ситуацию. Разбираемся в ситуации и своей реакции на нее. Закончите предложение. Теперь, когда я немного успокоился, успокоилась, я понимаю, что излишне бурно реагировал, реагировала и принимал, принимала ситуацию слишком близко к сердцу, а точнее говоря, выделите все свои неправильные представления, например, Я принял сказанное женой за оскорбление, в то время как она просто пыталась привлечь внимание к тем чертам моего поведения, которые и правда нужно изменить. Ступень шестая. Осознание решения. Придумываем решение лучше того, что было принято импульсивно. Закончите предложение. Следовало бы... Опишите меры, которые сработали бы лучше. Например... Сделать глубокий вдох и согласиться с мнением жены, но сказать ей, что в будущем я стану реагировать лучше, если она не будет разговаривать в обвинительном тоне, и что я буду очень признателен, если она больше не будет так делать. Ступень 7. Осознание выгоды. Определяем, какую выгоду получим от использования этой стратегии. Закончите предложение. Если я воспользуюсь лучшей стратегией, я получу следующие преимущества. Перечислите как можно больше преимуществ. Например, мы больше не будем ссориться, моя жена почувствует себя значимой, а я буду более настойчивым в своем общении с ней. Ступень восьмая. Поехали. Предпринимаем необходимые действия. Закончите предложение. Теперь, пройдя первые семь шагов, я, например, пущу в ход то, что я придумал на шестой ступени, и не буду дожидаться следующей ссоры, чтобы рассказать моей жене о том, как правильно и конструктивно критиковать меня в будущем. Если вы, прямо как я, не очень хороши в разговорах с самим собой, представьте, что вместе с вами это упражнение выполняет кто-то, кто заботится или заботился о вас. Я, например, мысленно прохожу восемь ступеней вместе с шестью наставниками. Подсказка. Это упражнение очень полезно выполнять вместе с подростками и даже детьми, потому что оно помогает им обрести контроль над эмоциональными реакциями. Делая данное упражнение с ребенком, вы обучаете его разум прислушиваться к рациональному верхнему мозгу, вместо того, чтобы попадать под власть миндалины и реагировать по принципу «бей или беги». Учимся оставаться в своем уме. Удерживать контроль во время разговора с рациональным человеком или во время любой жизненной невзгоды очень трудно, особенно поначалу. Дело в том, что вам нужно оставаться спокойным, несмотря на безудержное желание разозлиться или испугаться. Три техники, описанные в этой главе, помогут вам справиться с древним инстинктом «бей или беги», но, естественно, вряд ли вы выполните данные упражнения идеально с первого раза. Вообще говоря, вы скорее обнаружите, что сопротивляетесь желанию попробовать их в деле. Это особенно вероятно, если вам не часто приходилось изменять наработанное годами поведение. Но если вы серьезно настроены на продуктивный разговор с сумасшедшим, приведенные три техники – ключ к успеху. Так что постарайтесь практиковать их каждый день, особенно прямо перед встречей с рациональным человеком. Общение с сумасшедшим – это навык, сравнимый по сложности с участием в Олимпиаде, и у вас – Будет больше шансов на успех, если вы начнете тренироваться заранее и нарастите приличные психические мускулы.